6 и 9 Или Мишкины и Валькины приключения В интересах всего человечества Радиопьеса по книге Валерия Медведева Э, куда ты? Читай записку. Скоро буду. Подготовка к героическим путешествиям продолжается. Жди указаний. <звы> История, которую я назвал Ужин Вам. С той минуты, как мой двоюродный брат Мишка передал мне в кустах из рук в руки загадочный чемодан с пластилиновыми пломбами, прошло уже несколько часов. А я все сидел как дурак и ждал указаний. А указаний не было. Потом как-то получилось, что мы все трое, я, Наташка и папа, не сговариваясь между собой, собрались возле калитки и стали с нетерпением ждать, когда же мама наконец привезет Мишку. Правда, нетерпение это выглядело у всех нас по-разному. Наташка, например, смотрела откровенно во все глаза на дорогу, и на лице ее было написано. Ах, хоть бы скорее приехал этот Мишка. Уж не влюбилась ли она в него. А папа изредка поглядывал мрачно в сторону станции, как бы говоря. Ох, хоть бы этот Мишка вообще не приезжал. А я, как всегда, перед встречей с Мишкой, как-то раздваивался в своих ощущениях. И в одно и то же время с нетерпением ждал, чтобы Мишка хоть бы скорее приехал, и чтобы Мишка хоть бы вообще не приезжал. В разгар нашего ожидания за нашими спинами неожиданно раздался мамин голос. А вот и мы. О -о Ой, Ой вот <свят> они <куда>, откуда. Смотрите, <свят> приехали. Это <свят> что же, мы ждали со стороны станции, а вы почему-то появились со стороны реки. А, -а, -а, а мы от самой Москвы до дачи ехали на речном катере. Вот так-так. <свят> <свят> да, Мишка поговорил с милиционером, и тот сказал, что ему с нами по пути. О -о -о -о. <свят> ну, повезло. Мишка, он может... <свят> В общем-то, да. Здравствуйте. Ну что ж, привет, привет. Папа перевел взгляд с мамы на Мишку, смотрел папа на него долго и пристально. Кажется, все в порядке. Папа может Мишку не только слышать, но и видеть. И правда, папа подошел к Мишке и похлопал его приветственно по плечу. Мы с Наташкой обрадованно переглянулись. Выходит, что папа может не только видеть и слышать Мишку, он даже может его приветствовать. Мы с Наташкой просто залюбовались этим. А папа все продолжал хлопать Мишку. Похлопав руками по плечам, он стал его хлопать по животу, по спине, по бокам. И когда уж папа начал хлопать Мишку по заднему месту и даже по ногам, то я понял, что это он его не приветствует. А просто обыскивает. Обыскав Мишку и не найдя ничего такого, папа на минуту задумался. Да. Слушай, а ну-ка, открой рот. Пожалуйста. Скажи. А... Все это время Мишка смотрел на меня, как бы спрашивая. Ну что? Как там с чемоданом? Пломбы целы, все в порядке? Конечно, все в порядке. Чемодан спрятан в надежном месте, пломбы в полной сохранности. После обыска Мишка как ни в чем не бывало повернулся и пошел к москва реке И я уже сделал шага 3-4 за ним. А ну-ка, голубчики, голубчики, постойте-ка. А что по? Чего? Вы откуда? Э, туда. Никаких туда, только сюда И чтобы быть все время у меня на глазах Понятно? Я ничего не сказал А Мишка спокойно выслушал папу Опять повернулся и пошел к гамаку Кажется, сегодня подготовка к отважным путешествиям Мне не грозит, подумал я В одно и то же время и с радостью И с разочарованием И стал устраиваться в гамаке Рядом с Мишкой Ну и хорошо, что не грозит Очень хорошо, но и плохо, конечно. Очень плохо. Я уж как-то привык, чтобы с Мишкиным появлением на нашей даче мне обязательно что-нибудь грозило. Свесив одну ногу, я легонько толкался ей об землю, посматривая на Мишку. Мишкино лицо горело, как в огне, но было, как всегда, непроницаемым. Только губы его что-то все время беззвучно колдовали. Наташка делала вид, что читает с интересом какую-то книгу. Папа изредка из-за газеты бросал на нас довольные взгляды. Заметив, что папа был нами очень доволен, мама тоже стала очень довольна. Вдруг Мишка перестал беззвучно колдовать своими губами. В конце концов, там, в путешествиях, кроме умения есть кожаные ботинки по методу итальянца Пегафетти, очень важно будет уметь еще сохранять свои жизни. Выслушав Мишку, я подумала о том, что свои жизни надо уметь сохранять не только там, но и здесь тоже, но ничего не сказала. Потому что если мы там не сохраним свои жизни, то мы просто не сможем вернуться из путешествия. А если мы здесь не сохраним своей жизни, то мы просто не сможем отправиться в путешествие? Снова подумал я, но вслух сказал другое. О, про жизнь -то ты точно! Там ведь в случае чего ни отложку-то не вызовешь. Вот, вот, вот. Поэтому жизни надо научиться сохранять уже здесь. Это верно. Обязательно здесь. Только здесь. Да. Руку, Валентин. Ты настоящий друг. А, а как это мы будем учиться сохранять? Как? Да. По методу субанга. Тут у меня во рту сразу стало кисло. Как от лимона. Я ведь уже на опыте знал, что любое непонятное слово или имя, произнесенное Мишкой, ни к чему хорошему еще не приводило и, наверное, никогда не приведет. Из-за итальянца Пегафетти мы чуть не отравились моими ботинками. Теперь еще какой-то субанга. Может, лучше не спрашивать у Мишки, кто он такой, а? А может, не бояться и спросить. А чего бояться? Папа с нас глаз не сводит. Мама вон рядышком стол к ужину накрывает на веранде. А Наташка сидит невдалеке и читает книжку, то есть не читает, а, конечно, подслушивает, о чем мы разговариваем. Значит, в худшем случае Мишка сможет рассказать сегодня про метод Субанга только теоретически. О, а Мишкиных теорий я не боюсь, лишь бы практики не было. Ну, пора начинать. Что? Начинать учиться по методу. Э, -э подожди, а кто этот Субанга? А? Житель, житель с острова Флорес. Да ты что? Про него ничего не слышал? Нет, ничего. Сейчас услышишь. О, смотри. Субанга – житель острова Флорес. Он нашел в лесу маленького питона и решил его выходить. Для этого он с ним вместе ел и спал. Я только представил, как этот Субанга ужинал вместе с Питоном, а потом спал, может быть, даже в обнимку. Мне уже стало нехорошо, и волосы на моей голове как-то сами стали подниматься. Питон вырос. Теперь это шестиметровая змея, весом 140 килограмм. Днем она забирается в джунглях на кокосовые пальмы и стряхивает с нее орехи, а ночью свертывается на земле кольцом вокруг спящего хозяина, охраняя его жизнь и сон. Понял? Конечно, охраняя, свертывается. Значит. С помощью кого мы будем оберегать в своей жизни? А с помощью субанги. Как это субанги? А, Так, возьмем у него питона. Как возьмем? Да на прокат. Ой, на прокат. Ну что, это тебе питон, байдарка или пылесос? Каждый путешественник должен лично вырастить и воспитать. Так что ты на субангу не очень-то надейся. Ты это, в общем, давай быстренько, готовься. К чему? Ну как к чему? К этому, чтобы воспитывать кого? Ну как кого? Но уж не питонов ли? Ну питонов не питонов, но в общем тоже из класса присмыкающихся. Кончено. В воздухе запахло практикой. Я впервые после прихода Мишки Вспомнил о таинственном чемодане с пластилиновыми пломбами Значит, в чемодане было то, на чем мы должны были практиковаться То есть в чемодане были питоны Ну, питоны, не питоны, но, в общем, тоже кто-то из класса присмыкающихся Мишка так сам сказал Конечно, в таком чемодане никакой питон не поместится. Так может быть, там уместились их детки? Дети питонов. Питонцы. И этот чемодан с питонцами уже часов пять, как стоит у меня под кроватью. Да ты что, Вальк? да ты не бойся. В чемодане жужи. Какие жеужи? Да не жужи. А уже обыкновенные. Четыре штуки. Два ужа основных и два ужас запасных. Ну, понимаешь? Ну, на всякий случай. А, -а, -а, -а! ужи! Ага. <социсленные> а они, правда, ужи? Ой, Валька, ты зануда. Я же их в живом уголке брал. Ну, даже расписку Юнатом дал. Взято четыре ужа на одну ночь. Киселёв. Ну, да, а как же мы будем уже воспитывать-то? Для начала мы поужинаем вместе с ними за компанию, а потом завалимся вместе спать. Не пойдет. А у нас сегодня на ужин блинчики с мясом. А разве уже едят блинчики? И у них, и у нас сегодня на ужин будет молоко. А сейчас ты сделаешь вот что. Слушай. Выслушав Мишкину инструкцию, я вскочил с гамака и без всяких обычных отговорок в панике побежал на веранду, где мама уже накрывала стол к ужину. Расчет у меня был простой. Я надеялся, что папа и мама в молоке и в нашем желании пораньше лечь спать Обязательно заподозрят что-нибудь неладное. Это подозрительно. С чего это ты вдруг отказываешься от своих любимых блинчиков и просишь молока? М? Это очень подозрительно. Да-да-да, то их в постель никак не уложишь, а то они в семь часов собираются спать. Видно, они опять что-то с этим Мишкой затеяли. Никакого молока. А спать вы ляжете вместе со мной вот здесь, на веране. Но на веранде, к моему ужасу, все произошло совсем не так, как я ожидал. Никто не насторожился, ни у кого ничто не вызвало никаких подозрений, даже наоборот. Ребята, вам что, два стакана молока – Ну, почему так мало просите? Возьмите четыре. Ну, хотите уже сейчас лечь спать? Вот так, так, так. Ну что ж, тем лучше, тем лучше. Чем раньше вы с Мишкой ляжете спать, тем лучше будет и для вас, и для нас. Боже мой! подумал я стоя, как дурак с четырьмя стаканами молока на тарелке. Если через 10 минут выяснится, что Мишка по ошибке принес в чемодане все таки неужей, О каких-нибудь ядовитых змей. Так папа еще пожалеет о том, что он сейчас мне сказал. Ну что ж, тогда, значит, спокойной ночи, мам. Спокойной ночи, Валюша, спи, милый, спи. И здесь я не выдержал. Кто знает, может быть, мы с ней прощались навсегда. Я подошел к маме и поцеловал ее в щеку, держа в руках эти четыре. Может быть, предсмертных стакана с молоком. Ну что ж, и тебе спокойной ночи, папа. Спокойной ночи, спокойной ночи, дружок. Я поцеловал и папу в щеку. Ха -ха, будь здоров, будь здоров, милый. Больше мне здесь нечего было делать. Я открыл дверь и вошел в свою комнату. Когда я вытащил из-под кровати чемодан со змеями, Мишка сразу же хотел его открыть, но я наступил ногой на крышку. Подожди, Мишка, ты пока не вытаскивай своих змей, а? Почему моих? Теперь это наши общие ужи. Давай, Мишка, лучше сначала пройдем все, как будет, только без уже, а? Значит так, мы пьем молоко из стаканов, а они пьют из тарелок. Точно, точно. А потом все ложимся спать. А можно, чтобы уж ну, для начала спал под кроватью, а я на кровати? Ну, под кроватью, под кроватью. Да разве тебя будет уж после этого оберегать, если ты его будешь держать под кроватью? Ну, хорошо, тогда пусть я лежу под кроватью, а он на кровати. Ой, Валька, ну ты вечно со своими причудами. Вместе, так вместе и давай. С этими словами... Он сорвал пломбы из пластилина, щелкнул замочками и стал медленно открывать крышку чемодана. А я также медленно стал закрывать глаза. Ой, странно. А? А куда же они могли детства? Я открыл глаза. Мишка сидел на стуле с чемоданом на коленях. Чемодан был совершенно пуст. Никаких уже в нем не было. Мишка перевернул чемодан, даже потряс его, потом оглянулся по сторонам. Просто интересно, куда они могли задеваться? И пломбы были целы. Неужели они выползли через это окошечко? Мишка повернул чемодан, и я увидел, что сбоку у него был выпилен кусок фибры и заделан тонкой металлической сеткой. А один угол сетки загнулся внутрь и образовал отверстие, через которое, вероятно, и выползли все ужи. А может быть, они уже поужинали и завалились спать? Не дожидаясь нас с Мишкой, подумал я, осторожно откидывая одеяло со своей постели, Кровать была пуста. Слушай, Мишка, а может быть, ужам больше понравилась мамина кровать? В той комнате она мягче, и они устроились у нее под одеялом, а? Нет, уже где-то здесь. Видишь, Валька, посмотри, как ваш кот, Васька, сидит на шкафу. И точно. Васька, Васька, Васька сидел на шкафу действительно самым очумелым видом. Ясно было, что он чего-то так боится, что даже шерсть на загривке у него встала дыбом от страха. Это он уже и чует. Кс -кс -кс -кс. Васька, Васька, Васька. Кс -кс -кс -кс -кс -кс. Вряд ли Васька испугался уже. Он, наверное, чует, что эти ужи совсем не ужи. Вась, Васька, Васька, Васька, Васька, Васька. Васька. И Васька даже не взглянул на нас. Вот что! Сейчас мы их высмотрим сверху и сцапаем. Ты осматривай правую сторону комнаты, а я буду левую. Мы забрались с ногами на стол. Дверь в мою комнату стала тихо-тихо отворяться. И на пороге появилась Наташка. Так, так, так. Чего это вы сидите на столе, а? Опять готовитесь? Ну, Валечка, жалко, что папа за газетой ушел. Да, Наташка, ты этого не волнуйся. Дело в том, что Мишка принес уже для тренировки, а они все куда-то расползлись. <связи> <связи> Ух ты! Наташка прыгнула прямо с порога к нам на стол. <связи> Ух ты, это был потрясающий рекордный прыжок. Ой-ой-ой-ой. Перестань. Перестань. <связи> Если ты будешь дрожать вслух, то мы не поймаем ни одного ужа. Хорошо, я буду дрожать про себя. Она будет дрожать, а мы будем наблюдать. Ты тоже, Наташка, наблюдай. Как Уга. увидишь ужа, сигнализируй. Хорошо, буду наблюдать, только я лучше глаза закрою. Мы сидели втроём на столе, как на острове. О, ползут. Ой, Точно, за дверью снова раздался тихий шорох. Ползут. Мишка приготовился к прыжку. Тоже. Но я больше так для виду. Буду я еще на каких-то уже прыгать. Ой, что это вы все уселись на столе? Мамочка только не волнуйся. Не волнуйся. Как, как не волнуйся? Не волнуйся только. Мы должны тебе сообщить одну неприятную да. новость. Не, подождите. не Да подождите же. Вы мне скажите, вы все живы? Ж живы, все здоровы. Здоровы. здоровы. И, ну это самое главное. Ну а теперь говорите, что за неприятная новость? Дело в том, что Мишка так. в интересах всего человечества mm -hmm. принёс к нам на дачу змей для тренировки. Они Ой. все расползлись. Как расползлись? Вот так взяли, расползлись. Ой. Теперь на столе нас стало четверо. Михаил, зачем ты принес в наш дом целый чемодан змей? Не чемодан, не чемодан. А всего четыре штуки. И не змей, а ужей. Мамочка, ну что же делать? Что делать? Что, что делать? Ну что же делать? Если они расползлись, да. то, наверное, надо не сидеть на столе, сложа руки, а ловить их. Пожалуйста. Михаил, ты куда? За ужами. Стоять. Сами же сказали, что надо ловить. Я сказала. Но ведь сначала надо убедиться, что эти ужи действительно ужи, так? Ну, а потом ведь... уже их ловить. Правильно. Значит, мы на этом столе так и будем до утра убеждать Почему до утра? Ну, почему до утра? Нужно привлечь уже ужей в комнату и убедиться, что они действительно ужи, да, так ведь? Правильно. Вот. А после этого и уже и переловить их. Интересно. Чем это мы будем их привлекать? Да чем? Чем свистом. Да-да-да. Ага. я читал, что в Индии заклинают змей свистом. О, точно, Валька, змей на свист всегда выползает. Ага. А ты умеешь свистеть? Умею. Ну свистни. Ух ты. Да, ну знаете ли, таким свистом змей только распугаешь. Валька, попробуй ты. Да. Непонятно, что это они не ползут. Хм. А может быть, это не тот свист? А может быть, им надо что-нибудь восточное? М? Тихо, тихо. Ползут, ползут. Шорох все приближался. И из зерной щели высунулась голова нашей соседки. Так. Вместо того, чтобы ловить своих гадюк, они сидят на столе и ещё свистят. Интеллигентные люди. Ну, позвольте. Не позволю. У нас тоже дети. Ну, позвольте. Какие же гадюки? Где вы их видели? Удав. Ой, удав. Он под, под столом. Ой. Мы все замерли, словно в почётном карауле. Стол, на котором мы стояли, был складной. Поэтому посреди него была щель. И было видно, что на полу, свернувшись кольцами, действительно лежала огромная черная змея. И тут Мишка мягким прыжком соскочил со стола, схватил чемодан и, раскрыв его, как капкан, стал приближаться к удаву, лежащему под столом. Мама закрыла лицо руками, Стол пошатнулся, ножки его подломились, и мы все полетели на пол прямо в пасть удава. К счастью, крышка стола упала на пол плашня и накрыла удава. Из-под досок торчал только хвост, очень уж круглый какой-то словно обрубленный топором. Мишка бесстрашно схватил удава за хвост И потянул на себя шланг. Это резиновый шланг, а не удар. Теперь и я и мама с Наташкой убедились, что это действительно был неудав, а шланг для поливки. Мы все вскочили на ноги и подняли крышку стола. А мама подняла еще какую-то желтую трубку. И вот еще да. шланг. <свист> <свист> Тоже придумали. <свист> а -а -а -а -а, это как раз не шланг, а уш. Уж... <свист> А потом на нашей даче наступила полная тишина. Все улеглись спать. Я лежал, свернувшись калачиком под теплым одеялом и испытывал, как всегда, в присутствии Мишки В одно и то же время два противоречивых чувства. С одной стороны, я был рад, что сплю один, без всяких там ужей. А с другой стороны, может быть, было бы не так уж плохо, если бы рядом лежал, свернувшись калачиком, такой симпатичненький и безвредный, ужик. С этими мыслями я и уснул. А когда проснулся, то мишки на даче уже не было. Затем я повернулся на другой бок и увидел, что на моей постели сидит моя сестра Наташка. Потом я сунул руку под подушку И нащупал там записку. Записка была, конечно, от Мишки. Я загородился подушкой от Наташки и стал читать. Все в порядке. Подготовка к отважным путешествиям продолжается. Жди указаний.